чтобы организовать школу для обучения латинскому и греческому языкам. Из этого плана ничего не вышло. Однако несколько лет спустя, в начале царствования царя Алексея, Артищев открыл подобную школу по собственной инициативе. В 1665 году в Москве создали школу для обучения латинскому языку и русской грамматики для которой было построено специальное здание в спасском монастыре, за иконным рядом, за иконоспасская школа. Ее возглавил выдающийся ученый и поэт Семён Полоцкий. Цель школы состояла в подготовке дьяков и подьячих для административных органов. Сам Семён Полоцкий преподавал там по меньшей мере два года. Об этом и последующем, смотрите, Забелин, первое водворение в Москве греко-латинской и общей науки чтения, 1886 год, том 4, часть 1, Соловьев, том 13, страница 254, очерки, том 4, страницы 565, 566, Милюков, очерки, Том 2, часть 2, страница 696-698. Грекофильские круги Москвы подозревали Полоцкого, выпускника Киевской академии, в склонности к римскому католицизму, да и вообще были против обучения латыни. В 1680 году школу, основанную на обучение греческому языку организовали в московском печатном дворе, преимущественно для подготовки собственных сотрудников. Московская элита так остро нуждалась в знании латыни, в тот период важного средства освоения западной науки, что в 1682 году был разработан устав учебного заведения, объединяющего обучение греческому и латинскому языкам Славяно-Греко-Латинской Академии. Устав Славяно-Греко-Латинской Академии опубликован на вековом в его древнероссийской виблиотике, том 6 второе издание «Москва». 1788 год страницы 390 420 и том 16 второе издание москва 1791 год страницы 295 306 краткое изложение соловьев в том 13 по страницы 254-257. Сравните очерки том 4, страницы 566-567. Милюков, очерки том II, часть 2, страница 698-701. В учебный план академии входило изучение грамматики, поэтики, риторики, диалектики, философии, юриспруденции и богословия. Ректор и преподаватели должны были быть благочестивыми и изнабожной семьи, воспитанными в восточной православной вере русских или греков. Школа должна быть открытой для людей православного вероисповедания, любого чина, положения и возраста, без установления различий. Главной целью Академии являлось укрепление и защита православной веры. Ректор и преподаватели становились хранителями национальной библиотеки. Еретические книги, обнаруженные во владении частных лиц, подлежали конфискации или передаче хранителям. Предлагалось, что все иноземные ученые перед поступлением на русскую службу будут проходить проверку у руководства Академии в случае неодобрения, изгоняться из России. Люди, обвинённые в еретическом учении или богохульстве против православной церкви, допрашиваются ректором и в случае виновности подлежат сожжению на костре. Православные, перешедшие в католичество, лютеранство или кальвинизм, подвергаются такому же наказанию. Это было попыткой установить строгий церковный надзор над образованием всех русских и силой подавить любую оппозицию подобному контролю.